ЭПИЛОГ Дождь шел уже второй день. Останавливался ненадолго и снова заряжал. Дорога у дома превратилась в реку. По ней с трудом пробирались редкие машины. Мужики матерились так, что даже я на пятом этаже слышал, если форточка была не закрыта. Надоело, честно говоря. Весь день я приводил себя и квартиру в порядок. Сначала себя, потом квартиру. Если бы меня видел кто-то со стороны, он мог бы подумать, что я жду парня в гости. Натёр зеркала до блеска, вымыл полы с кометом. Разве окна не стал трогать? Всё-таки дождь. Но и без этого квартира пахла свежестью, как говорят в рекламе. Когда всё было сделано, я подумал сходить в парикмахерскую, но потом решил, что это будет чересчур. Ещё позже мне пришло в голову, что это странная логика. К свиданию вполне нормально так тщательно готовиться, а к встрече с другом, с самым близким другом, нет? Но в парикмахерскую всё-таки не пошёл. Забыл, что надо ещё приготовить ужин. Сварить рис, поставить мясо в духовку, порезать салат. Я знаю, большинство не любят эти бытовые дела, но мне они нравятся, они отвлекают, хоть и не до конца. Многие вещи я делаю на автомате и параллельно могу думать о чем-то еще. Вот как сейчас. Достаю мясо из контейнера, кладу на доску, чтобы нарезать, а сам думаю совсем не о мясе и не о том, на сколько минут его отправлять запекаться. Я думаю о том, что случилось. Не вообще, конечно, а за последние дни. Я снова и снова вспоминаю, как лежал в ванне, и вода окрашивалась в цвет крови. Я быстро почувствовал слабость. Начала кружиться голова. Это было странное ощущение. Я смотрел на порезу на руках, и мне казалось, что из меня вытягивают две очень длинные нити, из каждой руки по одной. И когда они закончились, я почувствовал толчок, как будто что-то во мне застряло. Не может выскользнуть и тянет за собой вперед. И в этот момент пришла боль. До этого больно не было. Эта внезапная боль была жуткой. Я даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, что-то похожее чувствует человек, которому под ногти загоняют иголки. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я только открыл рот, как рыба, но сил кричать не было. Боль усиливалась, я не мог ее терпеть. Это было невыносимо. Не знаю, сколько так продолжалось, кажется, что очень долго. Дольше, чем можно себе представить. Боль прошла неожиданно. И когда она прошла, я потерял сознание. Вернее, не совсем так. Не просто погас свет. Скорее, я погрузился в сон, во время которого голова продолжала думать. Долгое время ничего не происходило, а мне казалось, что я нахожусь в вакууме, как если бы тело полностью парализовало. Я бы ослеп и оглох. В общем, я чувствовал себя хуже, чем герой скафандра и бабочки. неприятное ощущение Когда начал думать, что, кажется, это и есть смерть, и в этом состоянии мне придётся провести всё время до скончания веков, стало очень страшно. Темнота длилась долго, бесконечно долго. А потом из неё начал расти свет. Я знаю, это глупо, но я сразу понял, что это был Яков. Или лучше сказать, этот свет был приветом от него. Неважно. Главное, в этом свете была теплота. В этом свете была любовь. Я очнулся в холодной ванне. Вода была чистой, ни капли крови. Я встал, начал вытираться полотенцем. Меня трясло. Я увидел свое отражение в зеркале. Бледные, синяки под глазами. Затем я перевел взгляд вниз, на руки. На них не было открытых порезов. Только светлые шрамы. Я вышел в коридор. За окнами лил дождь. Часы показывали два часа дня. Я побежал к ноутбуку, включил его, вышел в интернет. Верхние строчки во всех новостных сводках были посвящены пришествию. Было всего два типа публикаций. В первых сообщалось, что лагерь террористов уничтожен. В доказательства приводились фотографии поселка. Часть домов сожжена, дороги завалены мусором. Чиновники наперебой комментировали случившееся, хвалили действия силовиков, утверждая, что многочисленные члены радикальной секты оказали сопротивление, но были разгромлены. Эти новости были опубликованы совсем рано утром. Поток статей начался в пять утра. Второй тип материалов появился позже, ближе к десяти. В них дублировалось одно и то же видео, которое опубликовала журналистка-провокатора Лиза Келлер. На этом видео толпа военных расстреливала троих безоружных людей, стоявших в свете прожекторов с поднятыми руками. Надю, Вадима и Давида. Позже была опубликована и вторая часть видеозаписи. Там была подвальная комната и еще три тела. Когда я больше не мог плакать, оказывается, бывает и такое, ты хочешь, но просто физически не можешь плакать, я заставил себя читать новости дальше. Хотя прошло всего несколько часов, с момента публикации двух видеозаписей их уже посмотрели миллионы людей, куда больше, чем официальные репортажи. Их распространяли в социальных сетях, комментировали политики, редакции выходили с официальными заявлениями о неприемлемости действий военных, неприемлемости такого насилия. Создавались петиции, в комментариях требовали ответа от власти. Переходя по ссылкам в постах, я узнал, что два человека, пострадавших от недавнего взрыва, переведены в общую палату, и их жизни ничего не угрожает. К трем часам дня в разных городах начались пикеты. В Москве и Петербурге на вечер были назначены шествия. В открытых группах в социальных сетях об участии в акциях заявили десятки тысяч человек. Активисты, политики, блогеры рассказывали на своих страницах о том, как им, их знакомым или знакомым знакомых в разное время помогло пришествие. Закрыв ноутбук, я достал телефон и отправил два сообщения в Телеграме. Первое я написал моему контактному лицу, той женщине в очках, Дарье. Я написал, что со мной все в порядке, и я ей скоро позвоню. Второе сообщение Лизе. Я указал город, в котором нахожусь, и адрес. Она ответила сразу, как будто ждала. Завтра буду. Прочитав это, я лег в кровати и сразу уснул. Но спал плохо. Я скучал по всем ним. Я скучал по Давиду. Я бесконечно скучал. И все же от отчаяния меня удерживало то, что в глубине души я понимал. Смерть — это не конец. Я не знаю, как и что будет дальше, я не знаю, что будет там, но я точно знаю, что там не темнота. А еще я знаю, что каждый может сделать этот мир лучше. Даже я. В дверь позвонили. Два раза. Я выключил мясо, оно как раз приготовилось, и вышел в прихожую. Повернул замок. Открыл дверь. Лиза. Секунду мы смотрим друг на друга. От дождя у нее мокрые волосы. «Привет», — неуверенно сказала она. «Привет», — сказал я. И бросился ее обнимать. Текст читал Станислав Воронецкий.